Глава 4. Легендам, легенда. Центр. Сердце запределья. Городская центральная площадь в форме гигантского многоугольника с 15 ю сторонами и два кольца глубоких водных каналов, от воды из которых уходят по разным улицам. Это для ахилатов. И не это меня заинтересовало. Подводные пусть сами ищут себе дорогу, мне не до них. А вот архитектура наземная крайне притягивает взгляд. В центре каждой грани имеется нечто вроде усеченной каменной башни. Каждая высотой метров в 10, не больше. А ширина таки вовсе метра 3. Постройки крепкие, солидные, четырехугольные и почти неповрежденные, если не считать мелких трещин и пятен. Башни разноцветные, кирпичные. Только вот кирпичи не всегда из глины. Тут материал, смахивающий на стекло, а там на металл. Здесь и вовсе что-то непонятное. Одна из башен сразу же привлекла мое внимание. Своим черно-белым материалом. Весь мавзолей построен из двухцветных кирпичей. Причем цвета чередовались беспорядочно, хаотично. Как будто дали полному дальтонику груду двуцветных кирпичей и повелели строй вот по этому плану. Он и построил, беря кирпичи наугад. В центре двустворчатые двери из серого металла. На верхней половине дверей изображена знакомая волчья морда. Облизывающийся оригинал сидит у моей ноги и пытается счистить грязь с носа мои чуть более чистые штаны. Ниже вычеканенной морды виден большой пятипалый отпечаток руки, такого размера, что легко подойдет любой игровой расе. Через несколько граней, на другой стороне площади, высится башня, построенная из материала оранжевого с белым. А если перевести взгляд чуть дальше то сразу натыкаешься на ещё одно знакомое сочетание цветов. В этой каменной горке, постройки в форме сглаженного каменного бугра, скрывается экипировка для легендарного червя-землееда. В общем, вот оно. Мы дошли. Мы добрались до самого вкусного, до содержимого сочного мясного пирожка, перед этим вынужденно слопав пару тонн клейкого теста и едва при этом не подавившись. Оба боевых клановых отряда застыли почти в центре, рядом с высоченной стелой, увенчанной звездой заснувшего стража древних. Там же стою и я, с трудом заставляя себя глядеть не только на черно белые мавзолей, но и на прочие предметы издания. Что первым делом замечается? Серость и тишина. Пыль. Серая каменная пыль густым слоем покрывает каждого бойца и каждое животное. Пыль от рухнувших зданий, от вывороченных плит, от вырванных с мясом статуй, барельефов, украшенных карнизов. Мы — варвары-вальдиры. Мы — вандалы-запределья. Про вандализм не шутка. Многие из нас получили достижение — вандал. И тишина. Пронзительная тишина висит над искорёженными и почти сровненными с землёй руинами. Абсолютная атмосфера из фильмов про Дикий Запад в моменте, когда два ковбоя стоят друг против друга и держат руки у рукоятей крупнокалиберных револьверов. Скоро раздадутся выстрелы и прольётся первая кровь и взгляды большинства устремлены на главную персону, задающую всеобщий ритм. Нет, не на меня. Воины и маги смотрели на чёрную баронессу, твёрдо стоящую посреди площади и медленно оглядывающуюся. В текущий момент я, несмотря на всю свою легендарность и навигаторскую величественность, был всего лишь незаметной деталью общего интерьера, одним из массовки, одним из множества. Именно в такие моменты отчётливо понимаешь, что вот она, настоящая легендарность. Вот эпичность в квадрате. Вот человек, которого уважают не только друзья, но и враги. Нет, фанатом чёрной баронессы я не стал. Но отдавал должное её мастерству и опыту. Баронесса ничуть не нервничала под прицелом стольких глаз. Нет. Она размышляла, пристально вглядываясь в ничем не примечательный камень под ногами. Брусчатка, как брусчатка. Сообщение для пассажиров ВИП-класса. Промурлыкала чёрная баронесса. Бронепоезд прибыл на конечную остановку. «Просьба покинуть вагоны сейчас и железнодорожную станцию через пять минут. Просьба выходить не спеша, организованно и не толкаясь. Благодарим за столь щедрую оплату и надеемся, что вам понравилось». «Не слишком». Зло, но с нотками обречённости, буркнул широкоплечий гном в изрубленной серой кольчуге. «Мы выйдем со станции. Ты выход покажи». «Покажу». Улыбнулась глава неспящих. «Только дверку откроем сначала?» «Золотой мальчик, открой свою ячейку хранения и вещи забери». С пару секунд все напряжённо думали, затем Флориан кашлянул смущённо. «Я, что ли?» Кхм. «Понял. Открываю и забираю». Золотой рыцарь и без того устал, как и все мы, соображал туго, а тут ещё и иносказаниями выражаются. «А меня она как обзовёт?» «Грязный мальчик с собачкой?» «Я ведь обижусь». «Затем мурахром», — продолжила чёрная баронесса. Гном молча кивнул и неспешно зашагал к своему строению. Золотой рыцарь уже почти добрался до оранжевой двери с тремя белыми полосами. «Ты рос последний, но пока я не скажу, не торопись, ладушки!» — улыбнулась девушка и мне. «Хм!» — почесал я затылок. «Понял. Как раз в этот момент золотой рыцарь Флориан, хозяин легендарного дракона цвета Решительно вжал ладонь в отпечаток на двери. И хрустальный мелодичный перезвон заполнил всю площадь радостным звучанием. Ничего не взорвалось. Никого не убило. Просто оранжевая дверь с готовностью распахнулась. Внутри оранжево-белой башни засиял слепящий белый свет, наполненный солнечными зайчиками. Рыцарь вздрогнул. Явно что-то интересное увидел. Шагнул вперед, переступая порог дверного проема вышиной метров в восемь. Чтобы и дракон пролез сразу же последовавший за хозяином. Когда голова мифического создания скрылась внутри башни, вместо утихшего хрустального звона раздался незнакомый проникновенный голос, преисполненный доброй ворчливости и вселенской мудрости. «Мудрецы бывалых времен говаривали, первым уйдешь — дольше проживешь». Едва прозвучал последний слог, как прямо на каменной площадной брусчатке едва заметно засветился зеленовато-синий полупрозрачный шар. Телепорт. Но как же слабенько он светится. Кажется, вот-вот потухнет. Но как бы то ни было. Вдруг, прямо как дар божий, на пыльном камне возник выход чудотворный. То бишь, можно вот взять и прямо сейчас убежать из злобного запределья в столь желанную безопасность большого мира. Там тоже, конечно, не сахар. Но здесь таки вовсе. Того и гляди, заставят попкорн из хромированной стали жевать. У меня ноги прямо дернулись. Так им хотелось утащить меня в портал. «Пассажиры из архитектурного училища вас просят на выход», — продолжала хохмить черная баронесса. Оглядела мельком всех, и ее голос резко построжал. «Я не шучу, пора на выход. По одному протиснитесь». «Портал слаб. Он не даст протащить ду...» — проревел орк с непомерно длинными нижними зубами, едва не упирающимися в нос, и, запнувшись, зло добавил. «Он не даст!» «Да, да» закивала чёрная баронесса. «Но часть бойцов отправить можете. Потом времени не останется. Начинайте. Барс из наших также отправляй профильных. Сказано, сделано. Не успел я взглядом моргнуть. Как непрофильные, один за другим начали нырять в тусклый портал. Направлял их Аллы и Барс. Насколько я понял, там было несколько воинов-танков, тех, кто отличался не силой удара, а телесной мощью, способностью принять и выдержать чудовищные по моим меркам повреждения. Причём эти были туши непроворные, кабаньи. А туши медлительные, слоновьи. Игроки добивали по максимуму уровень жизни, забивая на ловкости силу большой болт. Чистый танк для пати. Хороший заслон для первых рядов рейда отряда. С такими танками легко работать лекарем. А ещё на меня уставилось несколько крайне знакомых пар глаз с характерно различимым вопросительным оттенком. «Уходите», — кивнул я. «Прямо сейчас. Даже не раздумывайте». «Утаскивайте, сколько можете. И поторопитесь». «Понял, босс!» — хриплый решительно отрапортовал полуоркбом, развернувшись и поспешно зашагав к телепорту, ведущему прочь из легендарного Запределья. «Уверен?» — робко спросил док. «На все сто!» — отрезал я. «Мы тут все непрофильные, я бы тоже ушёл. Но сам понимаешь...» Я кивнул назевающего черно белого волка. «Без обновок для него не уйду». «Ладно». Вздохнул док и побежал вслед за полуорком и шаком, уносящим на своих плечах свой мешок. «Нет». Отрезала Кэлен, и по её виду сразу было ясно, переубедить не выйдет. «Уф!» — вздохнул Крей. «Я остаюсь». «Ребят!» — обречённо качнул я головой. «Ну вы, блин!» «Ладно, отдайте Бому мешки хотя бы, забыли? Если помрёте, то ваши туманные тушки так здесь и останутся». «Сейчас!» Гном принялся собирать с себя и скеллен самое ценное, надеясь поспеть за ушедшими. Лысого эльфа я и спрашивать не стал. Он вновь оседлал голову дунутого богом мамонта Колывана и что-то, бормоча себе под нос, радостно потирал ручки. Кира коротко мотнула головой. Остаётся. Ну вот, в принципе, и всё. Кандидаты на вымирание определились. Спустя пару минут сквозь портал прошли и канули в неизвестность все непрофильные. И чёрная баронесса, чуть напрягшимся голосом, произнесла. «Мурахром, давай!» Красная вспышка в районе двуцветного каменного вздутия показала, что крайне молчаливый гном не заставил себя ждать. Бесшумно рассыпалась в пыль каменная дверь. Мурахром шагнул в подсвеченный красным сумрак. Следом вполз червь. Всё это время предпочитая находиться не под землёй, а на поверхности. «Мудрецы былых времён говаривали, «Вторым шагнёшь, быть может, и уйдёшь!» Светящийся шар портала полыхнул куда ярче. Выход обрел займость налился мощью. Будто добавили электричество к мерцающей лампочке, и она тут же залила комнату светом. К тому же шар света еще и раздулся, увеличившись раза в два. Но на этом изменения не закончились. Участок площади, над которым висел портал, вздрогнул и попёр вверх, поднявшись на высоту метров 8-9, может, даже 10. И портальный переход оказался на вершине большого каменного холма с достаточно крутыми склонами. Очертания холма что-то очень сильно напоминали, но вот что именно я ещё не понял. Затем стало недоразглядывание. Быстро рявкнула глава неспящих, срывая с пояса свою фирменную полумаску, но пока не прикладывая её к нижней части лица. Живее. Тут все и ломанулись, сломя головы отряд архитекторов в полном составе прогрохотал мимоад словно взбесившаяся стая саранчи с надрывными криками и ревом животных буквально подняли по крутым склонам и впихнули в портал исчез этот таинственный крайне сильно оберегаемый груз а затем начали пропадать в светящемся мареве и последние бойцы архов следом за ними влипли в свечение несколько грузовых животных клана не спящих включая одного из мамонтов колыван остался с нами удачи! Последним в телепорт влетел гигантский оранжевый дракон с рыцарем в сверкающих золотых доспехах. Флориан своего добился. Хапнул легендарную экипировку и исчез. Дракон пролетел быстро, но я успел разглядеть что-то новое на его задних лапах и на хвосте. Что-то металлическое и блестящее. Взмах одинокой руки у самого портального шара, и оказывается, что Флориан не последний в этом раунде бегства. Не промолвив и слова, лишь махнув рукой на прощание, В свет шагнул и унёс с огном Мурахром вместе со своим червём. «И сам ушёл, и глиста унёс. Выдал внезапно Крей. Выдал и замер. Видно, сам оторопел от своих слов. «Ну и шутки у тебя!» — фыркнула Кира. «Ребят, шар дёргается?» «Не шар, а проверки, а утверждения. Весь этот бугор целиком дёргается». «Рос!» — голос баронессы оторвал меня от созерцания каменного холма выглядящего как шатающийся больной зуб. «Ау, ты следующий?» уверенно Достаточно зло хмыкнул я. «Вот почему я последний из всех троих?» «Был брошен жребий из трех игральных кубиков», удивила меня черная баронесса. «Минут двадцать назад бросала я как рейтлидер. На твоем кубике выпало наименьшее число единица. У мурахрома пятерка, у флориана шестерка». «Хочешь, мы обсудим твое везение? Или все же сначала дело, а затем хныканье маленькой девочки Выдал я и почапал к черно-белому мавзолею. «Уела она меня, уела!» За спиной едва слышно смеялась Кэлен и тихо фыркала Кира. На ходу я хорошенько огляделся. Архитекторы — ноль. Неспящая — около десятка. Неадекваты роса почти в полном составе. Ушли только бомб с доком. «Ну...» Изрёк я на выдохе, прикладывая ладонь к отпечатку на двери. «Да будет!» «И действуй быстро! Им, как зрителям, остаться можно. Зрелище того будет стоить. А вот тебе не стоит здесь задерживаться, Рос. Как возьмёшь экипировку, у улепётывай в портал. А потом уже видео посмотришь, восполнишь пропущенные моменты», добавила мне в спину глава неспящих. «Она явно что-то знает. но ну, что?» «Какая у меня будет вспышка? Белая? Черная». Чёрным полыхнула вспышка, когда распахнулись двери. Чёрным с белыми всполохами. Красиво, загадочно и жутко мрачно. «Отсчёт! 15 возвысила голос чёрная баронесса. «Из гостей наших любезных, кто хочет уйти, пусть это делает сейчас, я предупреждаю! 14 Печенью своей в коконе отлёженной я почувствовал неладное и чуть ли не рыбкой нырнул внутрь. Следом рычащим зверем вперся тиран, едва не свалив меня с ног. И в спину ударил голос. Новый рифмованный стишок? «Мудрецы былых времен говаривали, здесь хорошее место для смерти». Это вообще не стих. Это скорее прямая угроза. Но я уловил грозные слова лишь краем сознания, ибо мои глаза судорожно метались по сторонам, выискивая сокровища. А вот и оно. Прямо в воздухе, окутанное загадочным трехцветным сиянием, крутятся два предмета. «Она, родимая». Экипировочка звериная. Первая вещица овальная пластина, что-то вроде нагрудника, выполненного в виде черно-белого мозаичного панно, где смутным рисунком проглядывает чудовищный звериный оскал. Кто-то неведом ис칼ится с той стороны и очень зубастый. моя рука хватает пластину с прикреплёнными черно-белыми цепочками, где одно звено чёрное, а другое белое. Глаза машинально хватают только лишь наименование. Название не выбрано. Цоп Я одним движением накидываю защитное снаряжение на своего волчару. Что дальше? Второй предмет — широченный стальной обруч, обрамленный длинными шипами. Обруч, вернее, металлический ошейник, расчерчен тонкими черно-белыми линиями. Кажется, линии также образуют какой-то рисунок. Назван предмет также обалденно. Название не выбрано. Щелк — старый ошейник улетает в рюкзак. Щелк — новый закрывает горло волка надежной защитой. Я не успеваю ничего из-за спешки ни рассмотреть, ни пощупать, ни полюбоваться экипировкой. Топ. Я вылетаю из мавзолея, уже на втором шаге, начинаю ощущать, как дрожит вся площадь целиком. «Пять!» — крикнула черная баронесса и при виде меня замахала руками. «Бегом, Рос, на выход несись! Четыре!» Я грохаюсь на землю, ударяюсь ладонями о камни, изворачиваюсь и мчусь дальше. «Три! Ща-ща!» — твержу я. «Два!» Ко мне подлетает алый барс и, легко подхватив меня, тут же роняет и отскакивает, когда на него напрыгивает рычащий тиран. «Фу!» — воплю я и падаю на площадь. «Меня снова уронили. На камни!» «Один! Рос! Ты теперь зритель! Смотришь из первого ряда! Но мы постараемся тебя забросить в портал вместе с тираном! Вели ему не дёргаться!» — зло крикнула чёрная баронесса. «Надо обязательно вас закинуть в портал хотя бы трёхочковым!» «М-да...» «Не успел я тебя швырнуть», — изрёк алый барс, уважительно посмотрел на тирана и подбежал к чёрной баронессе. К ней, что стояла рядом с каменным дёргающимся вздутием, выглядевшим как немыслимо уродливая голова. «Голова! Голова!» — выдохнул я. «Это же голова! Как у того богатыря закопанного, как там его?» И тут голова разинула рот и бешено заревела. Висящий над ее макушкой шар портала задергался вместе с головой. Попасть в него теперь было бы нелегкой задачкой даже для профессионального баскетболиста. Еще один рев. Вверх взлетела обильная каменная крошева, образовав завесу вокруг портала. «Теперь меня туда не закинуть!» чертыхнулся я, прижав к себе шею волка и глядя на вертящиеся словно в блендере камни. Третий рев. На этот раз каменная голова подалась вверх еще метра на четыре, Показалось начало толстенной шеи. По краям площади показались вздутия, побежали трещины. Вся поверхность площади превратилась в искорёженное месиво. А вверх продолжали взлетать камни и зависать над нашей головой. Грозные предвестники смертоносного дождя. Удар. Брусчатки разлетаются в сторону. Несколько воинов отпрыгивают в стороны, а уродливая голова резко уходит вниз, будто кто-то ударил по ней молотком. Она что? Пытается зарыться под землю вместе с нашим порталом? Вместе с нашим выходом? Снова скрыться в глубине и потушить портал? А нам придется здесь куковать или убивать друг друга? Но, с другой стороны, какое счастье меня обуяло. Ведь неведомая тварь не пытается выбраться или навалять нам? Нет, наоборот, она пытается скрыться. Уже хорошо. Главное теперь не злить этот верхний придаток какого-то великана-людоеда. И тогда все обойдется. Главное не злить. — Ра! — злобно издала монструозная Харя, так широко разинув рот, что я увидел дырявое небо и метнувшуюся в рот фигурку в обтягивающей чёрной коже. — Чёрную баронессу сожрали! — <соцентричный кремя> крикнул остолбеневший Крей, удерживающий перед собой щит. — Вернее, она сама сожралась! — Сестричка! — <соцентричный кремя> скорбно завыл Орбит, дёргая себя за уши. — Этому приколисту всё пофигу. «Ра!» Голова даже не заметила подарка, попавшего ей в рот, и продолжала реветь, одновременно поднимаясь, чтобы затем вновь ухнуть вниз, словно пресс. «Ра! Г! Г! -г Га! Р! Р! Мелькание чёрного смазанного цвета. И на раздолбанную площадь легко приземляется буквально вылетевшая из разинутого каменного зева чёрная бронесса, легко удерживая в руках большущий округлый чёрный камень, с частыми полосками более светлого цвета — серый и чёрный. Ещё один смазанный прыжок, и чёрная баронесса оказывается метрах в двадцати отбеснующейся в земной толще каменной башки. И в пяти шагах от меня. И глядя в упор на добытый из зубастой пасти трофей, я понимаю, что это не камень. Нет. Это что-то вроде здоровенного яйца динозавра или гигантской птицы. Одним словом, это яйцо. Чёрное яйцо с серыми и белыми полосками. Одним движением сорвав с лица полумаску, чёрная баронесса прильнула щекой кверху яйца и абсолютно счастливейшим голосом промурлыкала. «Ну, здравствуй, моя прелесть!» На лице могущественной главы одного из сильнейших кланов сияет чистый восторг. Что её могло так обрадовать? Что такое недокушенное она достала изо рта уродливой каменной башки? а Удар. От мощного толчка землетрясения меня закувыркало по площади. А волк устоял на своих растопыренных четырёх лапах, лишь припал к земле и недовольно рычал. Когда я остановился и облегчённо распластался, ко мне подскочил тиран и начал заботливо вылизывать лицо. Жизнь медленно поползла вверх. Но я смотрел не на хиты своей жизни. Я смотрел на вырвавшуюся из земли толстянную каменную руку, сомкнувшуюся на торчащей из земли стелле. А в верхушке Стеллы ярко полыхнула светом звезда Стража Древних. Голова передумала прятаться. Она решила подраться. И, схватившись вылезшей из земли ручищей за Стеллу, собиралась выбраться наверх. плохое дело. «Господи!» Простонала в каком-то нездоровом восторге Келлен, Ероша, свою взлохмаченную шевелюру. «Она держит Стеллу словно посох». А в посохе звезда, говорит, волшебная, смертельная, агонистическая. И сейчас они нам как? Вломят?» «Интересно», — подхватил орбит, и эти двое радостно заплясали на голове уже ко всему привыкшего мамонта-колывана. Орбит точно заразный. Но сейчас мне не до любителей бешеного предсмертного адреналина. Я абсолютно не горел желанием умирать. «Кира! Уходи!» Ко мне метнулась девушка-воин, чьи глаза полыхали столь диким боевым азартом, что становилось страшновато. «Держи! И это! И это!» Я открыл доступ, и ко мне в инвентарь полетели различные склянки с разноцветными жидкостями. Какие-то корешки, листики, цветочки, камушки, пробирки с оранжевой слизью и прозрачные коробочки с непонятными белёсыми личинками. Живыми. Похоже, это всё, что Кирея-Паладин успела собрать за время проходки через рейдовую зону. «Я останусь!» Выдохнула мне в лицо Кира Бида. «Это же мега! Мега-монстр!» «Тьфу на вас!» Буркнул я, подался вперед, чмокнул обезбашенную паладиншу в нос и побежал к Алому Барсу с истошным воплем. «Требую эвакуации!» По пути я промчался мимо черной баронессы, продолжающей баюкать яйцо в объятиях и пристально вглядывающейся в замысловатые узоры на черной скорлупе. Вот ее пальцы что-то вжали, легко поменяли пару серых полосок местами, Будто она что-то настраивала. Или выбирала. Не знаю, что именно сделала эта хитрющая проныра, но яйцо резко уменьшилось в размерах раза в два. Или даже в три. Позабыв про ревущего мегамонстра, пытающегося вырваться из едва сдерживающих его земных недр, я затормозил. В меня врезался тиран, и мы едва не рухнули с позором. Но удержались на ногах и лапах, хотя и спутались в единый клубок и оба уставились на уменьшившееся яйцо. Вот чёрная баронесса умело поменяла местами ещё три белые полоски, несколько изменив цветовой рисунок. А затем мягко сжала скорлупу яйца обеими ладонями. Хруп! По чёрной скорлупе зазмеились тонкие трещины, в которых засветился зеленоватый свет. Что же там? Вернее, кто же там? Ведь это, несомненно, какой-то зверь и наверняка питомец. И, судя по месту, где его нашли, Он запросто может оказаться легендарным. Но кто же там скрывается за тонкой скорлупой? Уж точно не цыпленок. Рах! Налившаяся багровым звезда стража испускает толстенный луч, пульсирующий алой энергии, лишь чудом никого не задевший, но проделавший глубоченную широкую борозду в площади. Из зияющей раны земли мгновенно вырвалась бурлящая кровь. Поток раскаленной шипящей лавы захлестнул часть площади и начал медленно растекаться, покрывая трескающиеся камни, обжигающие жижей. Воющая голова неведомого исполина трясется от ярости, а вместе с ней трясется и прилепленный к макушке сияющий шар портала. Вокруг головы крутится частый хоровод камней, выглядящий как каменный смерч. Как пробиться? «Как пробиться!» — заорал я Барсу, пребывая в крайней злости. поможем Не задумываясь, ответил гигантский полуорг, показав в усмешке заточенные клыки. «Прорвемся, ты главное не дергайся!» «Слушай, Барс, мне с тобой по опыту не сравнится, конечно, но и я не совсем ушнуб зеленый и не дуб красный. Просто ты говоришь не дергаться, а сам стоишь без своего фирменного алого прикида. Умрешь, проблем особых не будет, но если умрет мой волк, то его еще не обмятая экипировка здесь останется, особенно если я улечу следом за ним». «Знаешь, сколько эта нефирменная экипировка стоит? Ее всего два клана Вальдиры могут создать». Барс ударил себя ладонью под оспехом. «И мы не в их числе. Все за денежки куплено, и немалые». «Да и я не о деньгах. Просто вот мы стоим тут с тобой, беседуем, а в пятидесяти шагах от нас из земли оживший кошмар вылезти пытается держа в лапе бетонную дубину, размером с теребашню, увенчанную дико мощной звездой стража. И что самое главное, черная баронесса, вместо того, чтобы командовать и все такое, «Сидит вон на том камешке, обнимает яичко окаменелое и что-то сюсюкает». «Хм...» — поощряюще улыбнулся Алый Барс. Пожав плечами и кивнув на сидящую поодаль черную баронессу, я продолжил. «Остальные? Келлен и Орбит радостно ждут конца света. Один ждет, потому что это интересно, а другая и ради интереса, и ради запечатления всего происходящего в мозгу и на видео. Экстрим-журналистка. Адреналин-маньячка. Крей? Ему просто не повезло. Он влюблен в маньячку». «Кирея, ну, она опыта набирается. Другие — те, что ваши». Новый оглушительный рёв заставил меня прерваться. С пяток секунд мы с Алым Барсом и Тираном любовались нависшим над нами монстром размером уже с четырёхэтажный дом. И это он только по грудь выбрался. Звезда исторгла из себя ещё один луч красной энергии и одним небрежным мазком оплавила находящиеся ниже скалы, разрушив, раскалив и расплавив их. Страх какой а мы тут стоим и непринуждённо болтаем. «Те, что наши?» — напомнил мне Пулорг, начиная выкладывать из мешка разные бутылки и склянки, неспешно распихивая их по карманам и поясным кармашкам. «Ваши вообще непонятно где», — признался я. «Может, пошли какао попить?» «Да не», — усмехнулся Барс. «Тут они. Ты не дёргайся, ты у нас в приоритете. Просто пока рановато дёргаться. А вот когда дядя решит наклонить голову свою дурную к земле...» «Вот тут мы и проведем оперативное обезвреживание». «А наклонит он обязательно. Сейчас ему помогут. Все идет по плану». «О, слушай, ты анекдот про ёржиков слышал?» «Ёжиков? Да нет. Про ёржиков. Ну, азисных «Секундочку. Начали, кажись. Сейчас бумхнет». Бум раздался спустя мгновение и был настолько сильным, что его хватило бы для обрушения здания. Вспышка, гром взрыва, каменная шапнель, пальцы великана разжимаются, и его посох опора со звездой стража рухнул на землю с тяжким грохотом. Под ногами содрогнулась земля. Взвывший монстр попытался сначала вытащить из земли вторую руку, затем ударил кулаком первой по земле и, наклонив голову, остановил взор темных глазных провалов на упавшей стеле. Шар телепорта наклонился вперед, словно бубенчик шапки, а крутящийся водоворот камней остался выше. «Ну вот», — успокоенно вздохнул Барс. «А ты волновался. Убегать — это не убивать. Всегда легче. Хотя тоже не всегда получается. Да и я по жизни не заяц беглый, а ищейка сыскная. От меня не отходи, Рос. И скажи волку, что я друг, после чего обними его и больше не выпускай до самого финиша». «Давай! Ари, накачай Роса всем, что есть в аптечке, из раздувающего и усиляющего». «Я злоба!» Завопили в ответ откуда-то издалека, из-за раскрытой и пустой драконьей сокровищницы из оранжево-белого кирпича. «Даю!» «Накачка начата», — уведомил меня совсем юный на вид веснушчатый юноша с зелеными кудрями над высоким лбом. «Больно не будет». Откуда взялся юноша, я не понял, хотя, судя по серой от густого слоя пыли одежде, крайне мощный лекарь скрывался где-то на земле или прильнув к камню, вдобавок укрывшись магией. Неспящие рассредоточились по всей площади, явно не собираясь отступать. Похоже, их очень сильно интересовало великанское чудовище. Интересы неспящих в запределье еще не закончились. Одна за другой на меня начали падать ауры защитного характера. Тех, что увеличивают количество пунктов маны и жизни, плюс подстегивают регенерацию. Я поблагодарил, но Хиллер Баффер не заметил ни слов, ни кивка, полностью сосредоточившись на наблюдении за площадью и монстром. Ещё один фан от боя. Ветеран из полка врачей-уничтожителей, блин. По площади пронёсся неожиданно холодный порыв ветра. А потом сверху с безоблачного неба упал столб широченного белого света с ледяным синеватым оттенком. Чудовище оказалось в центре столба света, и по камню начали стремительно расползаться белоснежные пятна изморози. «Проимёт?» — с сомнением спросил я. «И что там с ёржиками?» «Не проимёт» но чуть замедлит и тварь и его каменный водоворотный нимб. А анекдоты ёржики... Короче, сидят два ёржика на берегу озерца в оазисе и лопают тофталыгу. Тофталыга визжит, конечно, всеми лапами отбивается, а ёржикам пофигу. Грызут себе потихоньку, и всё тут. Тут из озерца выныривает синёк Эренма и говорит, «Да вы чего, звери, она же живая ищ». «Есть!» Воскликнул Барс, выхватывая из мешка нечто вроде большущей серой тряпки. «Стойте смирно!» «Стою, это же...» «Да, снежный мигр! Вы влезете!» «И... раз!» Я помню, что такое снежный мигр. Но сейчас не до воспоминания об этом удивительном средстве миграции одного из горных племен Вальдира. Один миг, и мы с волком оказались внутри мягкого тряпичного кокона, тут же раздувшегося, затрещавшего и начавшего затвердевать. Пока полностью не приняла твердость, если не камня, то уж дерево точно. То есть и я, и тиран оказались внутри огромного бильярдного шара, или же пушечного шара, украшенного множеством окошек, затянутых прозрачным материалом вроде слюды. Алый Барс нырнул под шар. Рывок, и мы взмыли в воздух, легко удерживаемые чудовищным посели полуоркам «Вашу так!» — прохрипел я. «Кем я только не был в Вальдире! Стрелком, воином, магом, навигатором и шаром для метания! Держись, тиран!» «Уф! Ух ты!» Я увидел это случайно, просто повернул голову и зацепил краешком глаз. В руках сидящей поодаль чёрной баронессы рассыпалось добытое ею яйцо. И на руки могущественной главы не спящих мягко упал небольшой чёрный комочек, что тут же развернулся в крохотного изящного зверька с чёрным блестящим мехом, умной и хитрой мордочкой. Брюшко белое, а хвост чёрный, красуется серым окончанием. Серые маски видны и на ушах, если меня не обманывают глаза. Чёрный, белый и серый цвета. Трехцветный окрас. И я знаю, что это за зверёк, хотя точно не биолог. Просто столь характерную мордочку нельзя не узнать, если видел её хоть однажды. Ласка. Из чёрного яйца родилась трёхцветная, хищная ласка. И она была найдена в легендарном Запределье. Что же это получается? «Чёрная баронесса оторвала себе легендарного зверя? Шах!» Перед глазами всё замелькало. Крутясь по крутой дуге, шар промчался по воздуху и, словно бильярдный шар в лузу, угодил в сияющий телепорт. Потемнело, пробежали электрические вспышки, засверкал миллион звёзд. И мы вылетели на другую сторону, плюхнувшись в воду и несясь вниз по течению. Река. Но что именно за река, так быстро не определить. А зачем? Главное, ясно, это не Запределье. Всё. Прощай, Запределье. Здравствуй, Большая Земля. Как же я скучал по тебе последние несколько часов. оглядеться Вон кто-то бежит вдоль речного берега, и я не знаю, кто это. Нет. С мешком, набитым чужой добычей, рисковать я не стану. Люцерновый холм. Тихо шепчу я, продолжая обнимать тирана за шею, с трудом выудив из поясной сумки свиток телепорта. И ещё одна вспышка, и я оказываюсь в небольшом зелёном сквере, окружённой вековыми деревьями и газонами. Прямо за мной самая настоящая скамья-качалка, куда я и плюхаюсь без промедления. «Мы дома!» «У-у-у!» — отзывается легендарный волк в легендарной звериной экипировке. «Давай посмотрим твои обновки!» — предлагаю я, и тиран радостно ухмыляется во всю зубастую пасть. «Он согласен!» Но голодный взгляд намекает, что пора бы и покормить питомца. «Скоро-скоро. Но сначала...» Выведя на виртуальный экран окошка с контактами, я выбираю имя и пишу сообщение. «Привет. Я на Люцерновом холме. У меня куча всяких ингр, возможно, редких и стопудово скоропортящихся. Весь лут из легендарной Локи. Может, глянешь?» Ответ от начинающего и весьма деловитого алхимика пришел мгновенно. «Сейчас буду. Уже лечу». «Сбрось точные координаты». «Вот и ладно». Устало выдохнул я, отсылая сообщение с указанием точного места. «Подождем ли туна алхимического? Интересно, Киру уже убила? Или она еще бегает с задорным девчачьим визгом? Ох, и остальным бы надо отписаться. Бому, доку. Но как лень. Но надо. Неохота. И кто бы еще за меня обдумал события этого безумнейшего дня?» преодолев преступление я все же написал послание той части команды что покинула за пределе раньше меня сообщил где нахожусь и о скором прибытии храбро светлушки откинувшись на теплую спинку скамьи я со спокойствием человека познающего дзен буддизм начал лениво осматривать мирный зеленый скверик липота лютики цветочки интересно кто успеет добраться до меня первым алхимик храбр почувствовавший вкус на живые роста Бомб с помощником по снабжению, то бишь доком. Или мои боевые товарищи, что сейчас с сумасшедшим восторгом наблюдают за битвой между лучшими бойцами Неспов и древним монстром. Я ошибся. Не в том, что даже не успел сделать предположение, а в том, что не включил в перечень ожидаемых знакомых еще одного совершенно неожиданного гостя. Он просто возник. Раз — и появился. Без малейших визуальных эффектов. Беззвучно, мгновенно. И я замер на скамейке, словно каменный памятник усталый прохожий. Сидящий рядом тиран не окаменел, но его оскаленные клыки, глухой рык и вздыбившаяся на загривке шерсть наглядно показывали его отношение к пожаловавшему на огонек гостю. Страж древних. Меня навестил страж древних. Такой же, как тот, что едва не сравнял с землей Альгору вместе со всеми бессмертными. Над скамейкой зависла большая... Пятиконечная звезда. Лучи серого безжизненного цвета, а середина прерывисто мигает всеми цветами радуги, бросая на мое обалдевшее лицо снопы дрожащего света. Я слышу странное гудение и потрескивание исходящие от смертельно опасной штуки, чем-то схожи с гудением высоковольтного трансформатора и треском по погремушки на хвосте гремучей змеи. В первый миг я хотел в голос рассмеяться. Подумал, что меня наконец-то настигло затухание принёсшее с собой галлюцинацию. Но осёкся и проводил взглядом улепётывающего со всех ног местного горожанина, явно увидевшего то же самое, что и я. Смотрящий через плечо горожанин споткнулся, и кубарем покатился вниз, по круто спускающейся с холма улицы. Бедолага. Страж реален. И он здесь, надо мной. Тиран, замри. Едва шевеля уголком рта велел я. «Замри!» Это уже не моський слон. Это муравей и слон. О противостоянии тут и речи быть не может. Бежать и вовсе не стоит. Кричать «Спасите, помогите» бессмысленно. А вот видеозапись происходящего я включил и с любопытством обреченного уставился на стража так же, как смертники смотрят на гильотину и задаются вопросом «А как эта штука работает?» Но какого мать его лешего? Прошло секунд шесть, может быть, восемь, и, налитая чудовищной мощью звезда, рванула вверх, словно ракета, моментально исчезнув из виду. Меня будто бы снова навестила мама Лена в облике белой акулы-людоеда. Ощущения точно такие же, равно как и прессующее давление, оказываемое на психику. «Жить хорошо, да, тиран?» Кашлянул я облегчённо. «Уф!» — отозвался чёрно-белый волк, нервно облизывая нос. «Раф!» «Сам понимаю, что страшно», — признался я. «Что страшно? Что помидоры испортятся?» — весело крикнул залетевший в сквер храбр, облачённый в новый наряд светло-оранжевого цвета с разбросанными по ткани частыми красными горошинами. «Хороший ты себе костюмчик оторвал!» — фыркнул я, силком запихивая мысли о страже древних в дальний угол сознания. «Новая мода?» да нет Наоборот, рабочая форма. Я чвихры собирал, а пасующиеся там гуплы не терпят ничего движущегося. Если только движущиеся не такого же окраса, как они сами, оранжевые с красными горошинами. Лучше щеголять в таком окрасе, чем пытаться увернуться, отставь взбешенных гуплов, верно? Не поспоришь, признал я правоту алхимика. Слушай, а как у тебя с деньгами? Игрок задумчиво нахмурился, открыл было рот но я предупреждающе поднял ладони и начал объяснять. Мы только что с закрытой локи. Локация категории К А П С. Целый день там были, мёд пили, по усам текло, а в рот монстрам мы не попали. Собрали несколько мешков всякой фигни, причём фигни дорогущие, непонятной и всё такое. Так вот, я не стучу себя копытом в грудь и не утверждаю, что наши трофеи это нечто неземное. Но так вполне может оказаться, верно? Взглянуть бы. Взглянешь, пообещал я. Просто хочу сказать, что в этом случае скидок не будет храбр. И не потому, что меня жадность одолела дикая, а потому, что меня просто не поймут друзья, которые сегодня весь день на карачках собирали весь этот хлам, уворачиваясь при этом от всяких злобных слизней и тараканов с плачущими человеческими лицами. «Если там что-то, но ну, очень серьёзное и редкое... Хм... Ну, часть я выкупить точно смогу», — произнёс храбр яростный Ероша Волосы. «На те деньги, что есть в наличии». До личной комнаты добегу и выгребу всё, что там есть. Плюс у меня с собой чековая книжка, и ради редких составляющих я всегда готов обнулить свой банковский баланс. Но если я правильно понял, вам могли попасться прямо нереальные штуки, да? И на все свои сбережения я смогу приобрести лишь один кривой хвостик и подсохший корешок, да? Я свою речь жадюги уже произнёс. Снова не удержался я от смешка, давая храбру доступ в мой инвентарь. А дальше ты сам гляди. Чёрт! Глаза алхимика прикипели к коробочке с вяло-шевелящимися белёсыми личинками. «Чьёрт, меня побьери! Моя чековая книжка — твоя чековая книжка! Ещё попробую потрясти всех должников на предмет денег. Найду под грязным соломенным матрасом два золотых сертификата на предъявителя, равных по тысяче монет каждый, но рос. Сколько бы я ни грёб, всё мне не выкупить. Не потяну просто. Я хоть и приподнялся в последнее время, но ты сам понимаешь, Все содержимое твоего мешка, если кто и выкупит, то представитель мощного торгового клана с мешком денег за плечами и клановой чековой книжкой». Другого и не ожидал. Спокойно кивнул я. «И знаю, что каждый ингредиент в любом случае будет продан. Просто я хочу дать тебе возможность приподняться еще сильнее за счет варки редких эликсиров. И если когда-нибудь в будущем я окажусь у разбитого корыта и притащусь к тебе весь из себя нищий и в рваном трепье», «Надеюсь, ты поверишь мне в долг и дашь алхимический бич-пакет». «Поверю. Тебе всегда», — подтвердил храбр, доставая из своего мешка стопку небесно-синих листов с белой мозаикой по краям. «Пора замораживать. Некоторые ингры скоро начнут портиться». «И знаешь, Росс, с этими вот трофеями ты мог прямо сейчас завести обалденную дружбу с любым из мастеров-алхимиков. С любым. Даже с теми, чьи портреты висят по тавернам и гостиницам». Да ты бы прямо сейчас мог бы завалиться в гости к самому Доп Ингу Ультра в его алмазную колбу, открыть дверь пинком, ущипнуть хозяина за щечку, и при этом он все равно будет радостно улыбаться и приветственно жать тебе руку. Доп Инг Ультра? Слышать слышал это имя, но... Удивленно приподнял я брови. Думал, что это очередная игровая легенда. Как и ты сам, фыркнул храбр, активируя один из свитков заморозки. Но ведь ты реален допинг точно существует. Видел его лично. Он состоит в экзаменационной комиссии в гильдии алхимиков, оценивающих претендентов, пытающихся сдать наименную золотую табличку и выше. У меня и автограф его есть. Вернее, пузырёк с эликсиром, сваренным доп с надписью и подписью на этикетке. Игрок, состоящий в комиссии гильдии алхимиков? Он что, душу продал бесам за такую честь? Может, и продал. Пожал плечами светлушка. Но скорее заслужил. Это ведь легенда алхимии. У меня про него брошюра есть. Могу дать, если хочешь почитать про подвиги на Ниве создания разных эликсиров с забавными и не очень эффектами. Не очень хочется мне читать, но намек я понял. Все серьезно среди вашей химической братьи. Посочувствовал я, глядя как один за другим, трофеи из-за пределья окутываются белосиним дымком и превращаются в кубики искристо-поблескивающего льда. Заморозка, спасающая ингры от порчи но меня больше заинтересовало другое. Храбр изменился довольно сильно с последней нашей недавней встречи. Стал серьёзней. Смешливость в лице осталась, но в глазах пропала безмятежность. «Слушай, а ты сам чего-то косунулся? Случилось что?» «Приключения со мной случились». Рассмеялся алхимик, возвращая мне в мешок замороженный раздвоенный корешок. «Поиски скелетной лилии порой приводят к очень интересным и опасным приключениям. Лилию нашёл, или только приключения на долю выпали? Нашёл, но с этого всё и началось. Уф, если бы не проходившая мимо группа, то кто знает, чем бы дело закончилось. Ясно. Кстати, впервые видел такую странную пати. Гном-молотобой, адсбард и мастер-карт. А гном не с кабаном-то или медведем, а с орлом. Гном и орёл, представляешь? И так всё интересно началось, тяну я руку к... Храбр. Перебил я, тяжело вставая со скамьи. «Дружище, давай ты мне всё позже расскажешь. За кружкой тёмного пива. Завтра, например. А то я заигрался, кажется. Затухание пришло, перед глазами ребит. Понял. Погоди пару минут, я всё быстро в лёд упакую и в пробирке с хладом распихаю. Испортится ведь? Вот. В несколько движений я вывалил трофей в мешок храбра Держи. Сейчас сюда придёт ещё пара бандитов, ну ты их знаешь, док и бом. «Угу». Начитанный доктор и полуорг, у которого в голове вместо мозга мышца с имплантированным калькулятором. Знаю таких. Вот отлично. У них в мешках полно ингр. Смело трать все свои запасы консервирующих заклинаний и снадобий. Включишь их в счет. Туда же добавь оплату твоего труда по сохранению добычи. Если бомб начнет рубашку на зеленой груди рвать и пытаться заставить тебя продать родную маму, даже не знаю. Держись, в общем. Спасибо за совет и за щедрость. «Ага, бывай». Улыбнулся я на прощание и зашагал к виднеющемуся поодаль четырехэтажному темно-синему зданию с полукруглыми балкончиками и многочисленными каменными статуями на карнизе, две из которых удерживали надпись «Каменный приют». Пара минут, и я там. Храбру я не соврал. Краски вальдиры начали тускнить. Затухание на самом деле запустило мне в шею свои коготки. По ребрам прошла холодная волна. Что ж, это вполне ожидаемо. В выстланном коврами гостиничном холле дежурила девушка с очень доброй улыбкой. Девушка сначала поздоровалась, а затем, вглядевшись мне в лицо и с лёгкими нотками участия и тревоги, заметила. «Добрый господин, возможно, устал. Немного отдыха не помешает». «Интересно, я зашёл ровно?» «Ноги не волочил, не спотыкался, болезненно не щурился?» «С чего она решила, что мне нужен отдых?» «Угадала?» «Не знаю» но сейчас мне без разницы». Улыбнувшись и поблагодарив за заботу кивком, я поднялся по дубовой лестнице, тяжело хватаясь за резные перила. Без проблем нашел свою дверь, повернул круглую медную ручку и шагнул внутрь. И замер, будто наткнулся на невидимую стену. Рука рефлекторно ухватила идущего рядом волка за холку, дернула к себе, и глухо ворчающий тиран с крайней неохотой отступил. «Легкое гудение», треск. В глаза ударила волна прерывистого перламутрового света. «Твою мать!» В моей личной комнате парила звезда стража древних. Звезда большая, она едва помещалась, едва не задевая потолок. Концы нижних лучей почти скребли по полу. «Какого лешего происходит?» Собраться бы с мыслями, но перед глазами сера. Хочется спать. Крутнувшийся в воздухе страж перевернулся плашмя, С центра звезды вырвался широкий луч и коротко осветил лежащий на полу крохотный предмет. Гудение усилилось, лучи замигали разнобой а затем страж встал вертикально и рванул в мою сторону. Опять яркий свет, направленный в стену и дверной косяк. Стена замерцала, и пара десятков красных кирпичей разом сдвинулись с места, повернувшись боком или встав ребром, освобождая пространство для выхода. Гигантская звезда стража прошла вплотную со мной, В ноздри ударил запах озона, на голове зашевелились волосы. Одна секунда, и грозный гость скрылся за углом коридора. Медленно, с легким шелестом и хрустом, красные кирпичи вернулись на положенное место. Стены снова приняли прежний вид. Я тихо шагнул в свою комнату. Следом забежал продолжающий рычать и принюхиваться черно-белый волк, ощеривший острые клыки. Тиран гневается. Кто-то посмел ворваться в его логово. Сделав ещё пару шагов, я опустился на одно колено и взглянул на предмет, который с таким вниманием изучал страж древних. На полу лежало абсолютно ничем не примечательное кольцо, выточенное из кости, покрытое вязью непонятных символов. Перед усталыми глазами высветилась надпись «Знак клана мёртвых песков». «Да что тут происходит?» — выдавил я. Какого лешего дьявола, беса, ангела или чебурашки здесь происходит? — Папа! — послышался сонный и радостный голосок в моей голове. — Ты вернулся, папа! — Вернулся, вернулся! — успокаивающе забормотал я. — Ты спи, доченька! — Я больше не хочу спать, папа! — донеслось в ответ. — Я выспалась! — Я выспалась! — Раздалось из дальнего угла личной комнаты, где лежал большой непрозрачный перламутровый шар. Колыбель будущей богини слегка качнулась, я услышал легкий хрустальный звон. «Я выспалась, и теперь хочу играть». «Играть так играть», — сглотнул я, подбирая с пола костяное кольцо и надевая его на безымянный палец левой руки. «Поиграем, доченька. Завтра. Завтра обязательно поиграем, ладно?» «Завтра». После довольно долгой паузы последовал ответ. «Завтра поиграем». Шарка чнулся еще раз и замер. И раздался стук в дверь, заставивший меня подпрыгнуть, словно от укуса скорпиона. «Кто там?» — хрипло выдавил я, с опаской подходя к двери. «Надеюсь, это не страж древних вернулся?» И не бессмертный в гости пожаловал. «Прошу прощения за беспокойство, добрый господин. Пришло послание от достопочтенного владельца звериной лавки». Он рад, что ваше путешествие прошло успешно, и спрашивает, можно ли надеяться, что завтра вы почтите его скромную лавку своим вниманием. Конец послания. Будет ли ответ, добрый господин? Будет, — ответил я, открывая дверь и с улыбкой протягивая девушке золотую монету. Ответьте, что обязательно зайду в его чудесную лавку. Сдачи не надо, сударыня. Благодарю за щедрость, господин. Мне подарили ещё одну лучезарную улыбку, и, покачивая бёдрами, девушка удалилась. — И вот что мне теперь делать, а? — мрачно поинтересовался я у в коридор любопытные морды волка. «Уф — Уф! — спросил тиран, глядя вслед удаляющейся красотке. — Да не с ней! — буркнул я. — Мне уже не до женщин. Я теперь отец-одиночка с дочкой-дошкольницей. И школу я ей ещё не выбрал. Плюс серебряная легенда, плюс звериная лавка с загадочным владельцем. О, и ещё запертый в аду падший безумный бог вот что мне делать им уф забить и забыться ну ты и посоветовал дружище хотя может ты и прав уф и не надо мне напоминать про лизанну роскошную кира если услышит конец света настанет иди спать вообще рр не хочешь тогда пошли на крышу и будем вместе выть на луну вот ведь дожил я рассматривайте экипировку сейчас нет уж Сразу после возвращения. А сейчас на выход. На выход скорее слишком уж мне хреново. Перед глазами все тускнеет.